пока больше негде. В субботу и воскресенье Алексей, несмотря на Настя на нытье, заставил ее выйти на прогулку и походить хотя бы пятнадцать минут. Оба раза она возвращалась в дом, ослабевшая и потная от боли. «Я не могу ходить так долго», — жаловалась она. «Если нужно набирать объем тренировок, то пусть это будет пять раз по три минуты. Три минуты я еще могу вытерпеть». Асенька, доктор, сказал прогулка не менее пятнадцати минут подряд. И с каждым днем надо минуты прибавлять, иначе ты не поправишься. Ей хотелось закричать, зашвырнуть палку куда-нибудь подальше, лечь на кровать и не вставать больше никогда. Ей хотелось разрыдаться от боли и тоскливого страха, но нельзя. Пока Лёша здесь, надо держать себя в руках. В воскресенье вечером они попрощались до следующей пятницы. Настя храбрилась и говорила, что ей здесь нравится, и она с удовольствием поживет в покое и тишине наедине с собой. Чистяков глядел на нее недоверчиво и повторял, что если только услышит в ее голосе что-нибудь не то, немедленно приедет, и пропади она пропадом — эта работа. Вот за ним закрылась дверь. Вот заворчал двигатель машины, зажглись фары. Вот и звук и свет стали удаляться. И тут Настя дала себе волю. Она рыдала громко, отчаянно, захлебываясь и задыхаясь, сморкаясь и кашляя. Она стучала палкой по полу, била кулачками по мягкой кровати, она отдавалась истерике самозабвенно, не сдерживая себя и не пытаясь успокоиться. а потом внезапно уснула. Зоя Петровна Кабалкина чувствовала себя абсолютно счастливой женщиной. Понимание того, что она счастлива, пришло к ней более трех десятков лет назад и с тех пор не покидала ни на один день. Она обожала своего мужа и твердо знала, что он отвечает ей такой же сильной и глубокой любовью. Они вырастили чудесную дочь Любочку, добрую, веселую, неунывающую, подарившую им двух очаровательных внучат. Правда, было время, когда старшая дочь Зои Петровны Анита отдалилась от нее и вроде как... оторвалась от семьи, но и эта трещина к настоящему времени давно заросла. Они-то с годами стала мудрее и терпимее, сдружилась с Любочкой, и теперь недели не проходит, чтобы не навестила Зою Петровну, ее мужа и своих деда с бабушкой, Зойных стареньких родителей, которые, благодарение судьбе, все еще живы и вполне бодры, несмотря на весьма преклонные годы. Бабушке Прасковье как раз сегодня исполняется 90, а деду Петру и вовсе 93 стукнула. Первый раз Зоя Петровна вышла замуж в 19 лет. Была на автопору студенткой института кинематографии. которая удачно попалась на глаза кинорежиссеру, подыскивавшему юную актрису для своего нового фильма. Зой была сказочно хороша собой и не лишена таланта. Кинопробы прошла успешно и снялась у именитого режиссера в главной роли. Слава обрушилась на ее прелестную головку с мощностью Ниагарского водопада и со столь же сокрушительными последствиями. Ее фотографии печатались на обложках журналов и во всех газетах, ее узнавали прохожие на улицах, ее окружали толпы поклонников, просивших автографы. И у нее, конечно же, мгновенно сложилось твердое убеждение в том, что ей отныне уготована блестящая жизнь, полная праздников и удовольствий. В эту схему как нельзя лучше вписался известный художник, дважды лауреат сталинских премий Станислав Оттович Риттер, с которым Зоя познакомилась в Кремле на приеме по случаю десятой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Риттер был на 17 лет старше и к тому же женат. Но это ничему не помешало. Развод с первой женой он оформил в рекордно короткие сроки, после чего сделал официальное предложение молодой кинозвезде, которая к тому времени снялась еще в одном фильме, не менее ярком и успешном, чем предыдущий. Станислав Оттович вел свою родословную от тех самых немцев, которые приехали в Россию еще во времена Петра Великого. И давно уже эриттеры превратились в самых настоящих русских, хотя знание немецкого языка передавалось из поколения в поколение и считалось в семье обязательным. В глазах Зои знаменитый художник был окружен ореолом